Глава четвертая. «Не сломаешь», — уверенно заявил Вано. Ха, выходи, поговорим», — слегка понизил голос Фант. «Мы с тобой уже пообщались», — сообщил Вано. «Или хочешь еще магических звездюлей? Так мой друг тебе может их устроить. Да, Семен?» — подмигнул он мне. «Однозначно», — поддержал его я. «Или тебе мало перепало. Могу еще добавить...» После этих слов на какое-то время наступила тишина. «Ладно, живи», — хмуро сообщили из-за двери. «Но завтра смотри внимательно по сторонам. Тебе никакая магия не поможет. Вера, если что, с тобой разберется, говнюк пробудившийся». После этого, последний раз от души пнув дверь, он удалился. «Фух», — выдохнул Вано, — «ушел. Ты это...» Он внимательно оглядел меня с ног до головы. Надеюсь, действительно научился активировать магию. Попробуем? Давай. После небольшой заминки согласился я. Попытка оказалась удачной. Создал я ее даже быстрее, чем в первый раз. Практически сразу. И вновь выстрелил в окно. Все даже же багровая молния скрылась в ночном небе. Ну вот, с довольным видом кивнул тот. Теперь я за тебя спокоен. И главное, если появятся враги, сразу атакуй. пару раз по щам получит и успокоится. А Вера. Да видишь, она в магазине вмешиваться-то не стала, значит, и сейчас не полезет. Тебя, похоже, испугалась, авторитетно заявил Вано. Ты же теперь маг с ума сойти. Вот не поверил бы никогда. А говорил, что способности нет. Сам не ожидал, честно признался я. «Ну, раз такое дело, надо выпить. Благо, Кузьма не все прикончил. Пошли». Я, конечно, кивнул, чтобы не вызывать подозрений, но следующий час пил в основном только он. Я лишь делал вид. Не лезло в меня больше это пойло. Зато чипсы с жареной картошкой мы добили. В конце концов, глаза у моего собутыльника начали слепаться, и он отправился спать. Правда, перед этим я заставил его включить ноутбук, о котором он мне говорил. Недовольно бормоча себе под нос, что-то о странной выборочной потере памяти, Вано набрал пароль для входа в систему и, покачиваясь, удалился, перед этим прочитав мне короткую лекцию, чтобы я не забыл закрыть дверь, что ключи в прихожей на тумбочке, а то, мол, я их даже взять с собой в больницу не удосужился. Там же ключи от машины, и главное, не забыть включить регистратор на стекле». После этого я остался наедине с ноутбуком. Похоже, в этом мире ничего кардинально нового придумать не смогли, и стоящий передо мной аппарат не отличался от знакомого мне по прошлой жизни. А что не винда, довольно похожая на нее система со странным названием ОКО, это фигня. Дальше. Браузер, он и в Африке браузер. Погрузился я в здешнюю всемирную сеть, и первым делом решил изучить систему магии. Те самые круги, о которых говорил Кузьма. Через полчаса, откинувшись на стуле, задумчиво посмотрел в монитор. «Ну, вообще все не так уж и сложно». Действительно, существовало 20 кругов. Первые два – начальные. Находящиеся на них и магами-то не считались. Их называли «бытовики». Таких было много – и большая часть могла даже не знать о том, что в них тлеет искра магического источника. А вот с третьего круга все менялось. Система начального магического образования была странной. Точнее, ее практически не было. Нет, для аристократов существовали начальные магические школы. А если ты простолюдин с магическим даром, у их на самом деле было не так много. Все же магия была прерогативой элиты. Тебя обычно быстро прибирали к рукам аристократические рода. Та же вера, судя по всему, была именно из таких самородков. Правда, видимо, никому ко двору не пришлась или сама не захотела. Тем более третий-четвертый круг – этакий переходный этап. Учитывая, что пробуждение магии происходило в основном в 12-13 лет, а прием в школы шел с 14, у будущих учеников было время подготовиться. Ибо без сдачи экзаменов не обойтись. Мало того, стоимость обучения была достаточно высокой. И простолюдинов, за которых не поручились аристократические рода, туда практически не принимали. Обычные же начальные школы ничем не отличались от моего прошлого мира. Они делились на аристократические, частные и государственные. Да, представьте, государственные, с символической платой за обучение. Срок обучения в начальных школах, что в магических, что в обычных, составлял 4 года. То есть в 18 лет ты получал диплом о начальном образовании. А вот дальше было интереснее. Имелись высшие образовательные учреждения, институты и академии, которые тоже делились на магические и обычные. С обычными все понятно. Есть деньги, сдал экзамены, учись. Магических академий же было на порядок меньше, и чтобы поступить в них, нужно было еще три года проучиться в средней магической школе, без аттестата которой шансов у поступающих не было. Кстати, существовало разделение и на магические направления. Все, как я помнил по компьютерным играм. Огненная магия, водная магия, воздушная магия и тому подобное. Только больше всего ценились универсалы, имеющие использовать заклинания всех видов. Однако чего-то похожего на свою способность я не нашел. В целом, молния, но все же не совсем. Семен Соболев, как я узнал, покопавшись в памяти моего реципиента, окончил обычную школу. Способности не имелось. На частную аристократическую школу, куда его в принципе могли бы взять, учитывая происхождение, не хватало денег. Правда, в ней парню пришлось бы тяжко. Бедность не порог, но не в данном случае. Но и в обычной школе ему было нелегко. Аристократ среди простолюдинов еще и бедный. Деньги, как и в моем прошлом мире, и здесь решали многие проблемы. Но, увы, денег не было. Так что мой предшественник получил минимальное образование. Ни на что другое денег не хватило. Нет, теоретически уже после школы он мог подать документы в здешние институты, в обычные, само собой. Но по конкурсу точно бы не прошел. А на курсы и репетиторов, опять же, денег не было. Да и сама учеба в ВУЗе платная. понятие бюджета в высших учебных заведениях этого мира отсутствует. Если верить словам ВАНО, зарплата Соболева составляла всего 20 рублей. Да, насколько я понимаю, это совсем мизер по здешним меркам. Ну, чисто так, чтобы ноги не протянуть. Да и мой новый друг, если и получал больше, то не намного. Тем более, как он сам сказал, часть зарплаты ему выдавали чипсами и колой. Так, отвлекся я что-то. Для поступления в магические академии нужно иметь как минимум восьмой-девятый круг. А если заведение престижное, вроде Московской магической академии? то минимум десятый. Насколько я понял, с магическими кругами в этом мире было как с уровнями в какой-нибудь компьютерной игре. Переход на следующий требовал больше времени, сил и таланта. До седьмого круга уровни присваивали средние магические школы. После, до двенадцатого круга, тоже в школах, но уже специальные разъездные комиссии Департамента магии. А вот выше двенадцатого только в самих отделениях Департамента. Да, оказывается, здесь имелся департамент магии. Сразу вспомнился Гарри Поттер. И, конечно, эти самые квалификационные экзамены, именно так они назывались, стоили денег. Чем выше круг, тем дороже. Но мне такое точно не светит. Закончив размышление о финансах и перспективах, вернулся в местный интернет и быстро просмотрел здешнюю политическую карту мира. Всегда историей увлекался. Через полчаса пришел к выводу, что карта сильно отличается от знакомой мне. Российская империя в дореволюционных границах вместе с Польшей и Финляндией. Германия, именовавшаяся Пятым рейхом, Франция, Италия и куча мелких государств, которые как бы были самостоятельными, но на деле являлись вассалами той или иной крупной империи. К Российской империи, например, на правах ограниченной автономии относились Румыния, Болгария, Сербия, а с ними, к моему огромному удивлению, и Турция, столицей которой был Константинополь, а не Стамбул. Кстати, присутствовала на карте и Австро-Венгрия. Африка была одной сплошной большой колонией, причем Египтом владела Россия. А насчет Америки? Ну, куда же без нее? Имелись Соединенные Штаты, только вот сразу четыре. Южная, Северная, Западная и Восточная. А еще они периодически устраивали между собой локальные войнушки. Весело, короче. Никакой тебе ООН и прочих международных организаций. Так что никто никому мозг не выносил. То сильнее, тот и прав. Глянул насчет высоких родов, о которых говорил Кузьма. Кстати, только они именовались князьями все остальное дворянство, графы до да бароны. И было этих родов двенадцать. На троне здесь восседали, как ни странно, Меншиковы. Петр Третий Меньшиков, Звучит. Да и фамилии этих двенадцати были мне знакомы. Строгановы, Орловы, Годуновы, Шуйские, Оболенские, Булатовы, Потемкины и так далее. Они-то и выступали, как я понял, в роли главных олигархов Российской империи. Как ни странно, Р.И. выпускала вполне себе конкурентные машины. Не хуже немцев. Правда, со странными названиями. Ястреб, Сокол, Орел. Вот у меня, если верить документам на машину, которые представляли собой весьма знакомое свидетельство о регистрации, был Ворон 402 2014 года выпуска. А на дворе, кстати, стоял 2025. м я хотел было еще порыться в сети, но почувствовал, что слипаются глаза. Усталость накатила внезапно. Тем не менее, хватило сил убрать еду со стола в холодильник, за исключением чипсов и пива. Добравшись до кровати, я все же умудрился раздеться и вырубился, едва голова коснулась подушки. Вокруг меня огромный светлый зал с беломраморными колоннами, уходящими высоко вверх к расписному потолку, на котором золотыми красками изображены сцены сражений и перов. Я сижу за длинным столом, вырезанным из темного дерева и украшенным инкрустацией, одетый в тогу из тончайшего белого льна, отороченную золотой каймой. Рядом со мной странные мужчины и женщины, облаченные в такие же одеяния, но менее роскошные. Видимо, их статус ниже моего. Все смотрят на меня с восхищением и обожанием, будто каждое мое слово – закон, а жест – благословение. В моей руке кубок из чистого золота, усыпанный драгоценными камнями, и в нем плещется темно-красное вино, пахнущее медом и специями. Вот встает молодой парень с кудрявыми волосами и черными глазами, в которых играет какое-то безумное веселье. Он поднимает свой кубок, и его голос звенит, как колокольчик, наполняя зал радостью. «Давайте выпьем за нашего великого Зевиса, правителя Олимпа». «Зевиса? Зевс, что ли? Олимп?» – проносится в моей голове. «Ух ты! Какой прикольный сон! Так я, похоже, в теле самого Зевса». И еще прикольней. Я, кстати, в своем прошлом мире одно время увлекался античной темой. Читал мифы, смотрел фильмы, даже пару раз проходил небезызвестную игруху «God of War». Так что, можно сказать, мои знания о божественном пантеоне Древней Греции и Древнего Рима были выше среднего. Только вот что-то не похоже сидящее за столом на знакомых мне по греческой мифологии богов. Ну ладно, Аполлона с его золотой лирой я узнал сразу. Красавчик с идеальными чертами лица и солнечной аурой. Артемида тоже на месте, ослепительная блондинка с луком за спиной, холодная. Сейчас почему-то улыбалась, и кажется, эта улыбка была адресована мне. А вот остальные, по крайней мере, женщины не такие уж ослепительные красавицы, как описывают их в мифах хотя и весьма симпатичная. Тост, конечно же, произносил Дионис. Кто еще мог бы так лихо поднять кубок? Зевс, глазами которого я наблюдал все это, поднял кубок и пригубил. Вино оказалось сладким, стерпким послевкусием, и по телу разлилось приятное тепло. В следующий миг я почувствовал ослепительную боль, будто молния ударила прямо в сердце. Я закричал и проснулся, обливаясь холодным потом, с бешено колотящимся сердцем. Что это было? Надрывался будильник, а я некоторое время непонимающе озирался вокруг и лишь через минуту схватил телефон и отключил сигнал. Что, блин, за сны такие? Какое классное начало и жуткий конец. Все настолько реалистично, что даже не верится. Во сне же боли не ощущаешь, да? Или я чего-то не знаю. Сейчас боли не было, но чувствовалась она тогда слишком явно. Блин, никогда такого не испытывал и точно не хочу повторять. Причем тут вообще Зевс и древнегреческие боги. Чушь какая-то. А главное, почему у меня было странное предчувствие, что этот сон имеет смысл? С трудом взяв себя в руки, я отодвинул мысли подальше и, постаравшись пока забыть случившееся, как ночной кошмар, стал собираться на работу. Будильник зазвенел в семь часов утра, рабочий день начинался в половине девятого. Я паздывать не рекомендовалась. Мда, а вот по поводу самого рабочего процесса в принципе ничего сложного. Даже копаться в памяти особо не пришлось. Товары надо было развозить на велосипеде с мотором, подобным тому, что были и в моем мире. Загрузил товар в ящик на багажнике и двинул на адрес. Ну и навигатор мне в помощь. Отдал, вернулся, забрал и так по кругу. 12 часов с 9 утра до 9 вечера. Правда, с двумя выходными. Оплата 20 рублей в месяц плюс чаевые от клиентов, которые на самом деле оставляли нечасто. Каторга какая-то. И что, Семен больше никуда устроиться не смог. Но мне придется все же поработать. Надо хоть как-то ассимилироваться. Подобное дело идеальный способ понять, что к чему. После водных процедур в обшарпанной ванной я посетил кухню и устроил себе легкий завтрак из оставшейся картошки фри и банки рыбных консервов. Запил все это чаем. Голод утолил, но говорить о том, что я наелся, было смешно. Нет, точно надо что-то менять. Ладно, теперь пробубнем волшебную скороговорку, что писал мне Кузьма. Не забыл уже, хорошо. Проверим источник магический. Положил руку куда надо, произнес нужные слова и невольно вздрогнул от металлического голоса, зазвучавшего в голове. Заряд источника сто процентов. Ого! «Это как так? Может, тут как в Реал-РПГ система какая-нибудь? Может, скиллы распределить надо и прочее?» Увы, минут пять я повторял скороговорку и пытался понять, прав ли в своих размышлениях, но добился только зацикленной фразы о заряде источника до ста «Видимо, нет здесь такого. В любом случае резерв полон, а я прекрасно помню, как использовать новую силу. Вот словно и знал всегда». Попадись мне теперь, Фант. Наверное, не надо было об этом говорить, пусть даже и себе под нос. Мысли вслух – опасная штука. Когда я, взяв ключи от машины и закрыв железную дверь, спустился вниз и вышел из подъезда, то увидел ждавших меня около машины Фанта с Верой. Девушка даже свой прикид не поменяла. Все, как вчера. Та же черная футболка, те же бесформенные штаны – Только вот в голубых глазах читался вызов, а не просто презрение. Да и Фант явно чувствовал себя уверенно. Видимо, решил, что вчерашний разговор можно продолжить в более агрессивном ключе. «Чего встал, графенок? Маг недоделанный!» Бодро начал Фант, явно довольный собой. «Вер, ты обещала показать этому козлу, где его место!» Девушка двинулась ко мне, и вокруг ее рук закружились небольшие белые вихри. «А вот хрен, я тоже маг!» Скинул руку и, словно делал так тысячу раз, запустил багровую молнию. «Не знаю, о какой силе магии говорил Кузьма, но, кажется, сейчас я ее по-настоящему проверил. Мою противницу откинуло метра на три, мало того, она еще прокатилась по земле и каким-то чудом приняла сидячее положение». Взгляд у нее оказался расфокусированным, а в футболке зияла обожженная дыра, под которой я разглядел запекшуюся кожу. А потом она схватилась за рану и буквально завыла от боли. Блин, мне аж не по себе стало. Бледный, как полотно фант, смотрел то на воющую соратницу, то на меня. Я же сделал шаг в его сторону и сделал вид, что вновь поднимаю руку для атаки. Не, — Не-не-не, — быстро затараторил гопник. — Я это... Извини, братан, попутали, малеха? Ты чего? Мы понятливы. Больше не будем подходить. Ты сам по себе, мы сами по себе. Договор? — Договор, — пожал я плечами. — Но имей в виду, еще раз на меня или в оно наедешь? — Да ты че, зуб даю? — щелкнул по переднему зубу, который оказался золотой инфант. — Я, это, пойду, надо девку того. — Иди. Милостиво кивнул я и тот, подбежав к продолжающей выть, точнее сейчас уже подвывать девушке, сноровисто взвалил ее на плечо и быстро удалился, постоянно оглядываясь на меня. Фух, выдохнул я, почувствовав неприятную дрожь, пробежавшую по телу. Отходничок. Я с такими вот отмороженными гопниками в прошлой жизни вроде не дрался. Были, конечно, стычки, но там парни казались более вменяемыми, что ли. «Да и одно дело кулаками помахать, а другое дело магия. Это вам не компьютерная игра, блин». Немного постоял, приходя в себя. Кстати, наш скоротечный бой, судя по всему, не остался без свидетелей. Мне показалось, что, несмотря на ранний час, в окнах пару раз мелькнули лица здешних обитателей. «Оно может и к лучшему. Будут знать, с кем связываться». «Похоже, авторитетом Семен Соболев в своем районе не пользовался. Так что будем повышать его». Забравшись в машину, я быстро осмотрелся. «Ничего сложного. ТАСС он и в Африке ТАСС. Хоть Калиной, хоть Грантой, хоть веста его назови». «Ну что?» – поставил телефон, включил навигатор. «Адрес с названием работа, как и говорил Вано, там был забит. Поехали». Надо признать, что движение на дорогах было весьма оживленным, но это не страшно, в Москве я не к такому привык. Хреново, что я по пути не встретил ни одного гаишника, а вот то, что творили на дороге другие участники движения, ммм, за это, думаю, в Москве они быстро лишились бы прав. Похоже, здесь достаточно много отмороженных водителей, которые считают, что светофоры и тормоза придумали трусы. Используя старый проверенный метод, увидел пьяного отойди, не обращая внимания на отчаянно сигналищих мне опытных водил, я добрался до нужного места. Офис, если, конечно, его так можно было назвать, располагался на первом этаже большого торгового комплекса. Припарковав автомобиль, буквально втиснув его между двумя обтекаемыми болидами неизвестных мне марок, отправился к большой вывеске с надписью «Развезем все». Я уже знал, что это именно та фирма, в которой я работаю. Название как девиз. Правда, какой-то слишком пафосный. Пройдя через стеклянные двери, я оказался на огромном складе, напоминающем склад какого-то гигантского супермаркета. Проезжающие мимо погрузчики, грузчики с тележками, деловито перевозившие поддоны с коробами, мешками и бутылками. Короче, работа кипела. «Надо же, графенок явился. Не опоздал даже», — услышал я ехидный голос за спиной. «Блин, что-то меня это прозвище реально злит». Я развернулся высказать наглому кадру все, что я о нем думаю, и замер.